Зоя сидела на диване и тихонько плакала. Больно ей не было. Гнетущее чувство одиночества внезапно охватило всю ее сущность. Попытки внутренне связаться с Алексеем ничем не заканчивались. Раньше такого не происходило. Зоя продолжала верить, что ее Алеша жив, но чувствовала, что произошло какое-то несчастье. Текли минуты, часы, дни, недели... Ничего не изменилось. Меж тем, все сроки уже прошли, а роды так и не наступали. Наконец, однажды дядя Толя уговорил Зою поехать в клинику к авторитетным специалистам, дабы выяснить причину задержки естественного процесса. Врачи разводили руками, ничего не понимаем, давайте будем стимулировать, а затем резать. И Зою начали готовить ко всем необходимым процедурам девушка больше не улыбалась выражение тихой грусти и печали сопровождало ее в последний путь в этот момент Зои было действительно тяжело а Алексея рядом не было после необходимого обследования и врачебного консилиума была вынесена рекомендация оперировать Зоя согласилась с местными светилами, которые сказали что так будет лучше все без боли, разрежем достанем и ты мама Никаких проблем. Перенесемся в промежуточную зону. Так, есть только одна лазейка. Если я найду основной вопрос и задам его матери, тогда меня выбросит на уровень взаимодействия с ядром. По-другому мне не выскочить. Алексей настроил разум на поиск единственного выхода и стал терпеливо ожидать результат. Послушный разум Скрупулезный точно отбрасывал один вариант за другим. Сознание скакало по зоне вверх-вниз, но амплитуда не изменялась. Дойдя до самой верхней точки зоны знаний, Алексей уже ничего не понимал. В зоне не нашлось вообще ничего, что бы ставило разум в тупик. А именно такая проблема и была ему нужна. Процесс обработки остановился. Зависший разум не смог приготовить ни одного варианта возможного решения поставленной задачи. Первый раз в жизни. Тут сознание внезапно осенило. Конечно же. Вот оно. Понятно, почему разум здесь бессилен. Основной вопрос в него просто не помещается. Алексей выключил функции разума и сконцентрировался на глобальной загадке у меня будет всего одна попытка второго шанса мне не предоставят поехали следующее мгновение раздался треск похожий на электрический разряд громадной мощности затем еще и еще Алексей почувствовал что ему стало легче дышать получилось я нашел поток психической энергии начал проникать сквозь трещины которые образовывались в ловушке пилот набирался сил и готовился к побегу но коварное количество безраздельно властвующая во всех многочисленных зонах, не дремала и отреагировала мгновенно. «Остановись, несчастный! Ты погибнешь!» прозвучало на периферии разума, но Алексей не обращал внимания, иначе конец. Внезапно сознание начало замораживаться. Невидимые ледяные щупальца, словно раковая опухоль, стали безжалостно поражать и сковывать все внутренние движения, постепенно парализуя силу стремления. Холод проникал повсюду, избивал концентрацию, планомерно разрушая внутреннюю структуру противника. Психический свет начинал угасать. Ловушка восстанавливала свою целостность, блокируя живительный поток. Алексей понял, что проигрывает схватку. И немедленно попросила о помощи. Разум, отреагировав на запрос, выдал кратчайший вариант в виде человека с открытым сердцем. Конечно, это родная, любящая женщина. Через мгновение раздался оглушительный электрический треск. Психическая сила молниеносным безумным потоком ворвалась в сознание пилота, сметая все блокировки и сжигая на своем пути. Все враждебные цепи В следующий момент Ловушка взорвалась И разлетелась на мелкие кусочки Свободен Я тебя уничтожу Скрипело количество Но Алексей ничего не слышал Он готовился к битве Самый последний и на этот раз действительно смертельной схватки в своей жизни. Сейчас я забью тебе в глотку, твой поганый смешок. Психическая энергия души человека, соединившись с силой духа, мгновенно начала восстанавливать поврежденные участки сознания, окружая своего ребенка ласковым теплом и вселенским покоем. Вновь обретенная душа мягко погрузила Алексея в свои глубины, облачая родное дитя в несокрушимые доспехи любви и веры. Но окружающее пространство было под абсолютным контролем количества, и проигрывать оно не собиралось. В распоряжении хозяина этого мира находились все силы и системы, а также психическая энергия, которая исходит от всех кибернетических организмов. Количество отлично и умело ею пользовалось, а огромный запас, на всякий случай, всегда был под рукой. В одно мгновение из всех беспредельных областей бытия стали стягиваться разномастные свободные энергетические субстанции и сущности. Резервный психический свет, собранный со всех зон и систем, Моментально сконцентрировался над полем брани, сформировав карающий световой клинок. Гигантская молния уже была готова поразить и размазать любое непокорное существо, а затем стереть его в порошок. Бесчисленные плазменные потоки разнородных сил, плотно окутав окружающую доселе мирную панораму, в один миг превратили ее в кромешный ад. Мириады клубящихся энергий постоянно пытались растащить, разорвать свечение противника, наглухо обложив его со всех сторон, все яростнее и яростнее наращивая давление. И в самом эпицентре этого неистового пекла, под нависающим смертоносным мечом, едва заметно виднелось крохотное сияющее пятнышко похожая на маленькую фигурку. То ли человек, то ли древний рыцарь, в ослепительно сверкающих золотых доспехах с невероятной красотой отливом, отдаленно напоминающим червонное золото, встал на одно колено и склонил голову. Над могучими громовыми раскатами Зазвучал его девиз Девиз мужской истинной сути Во имя жизни, веры и любви Вселенское эхо подхватило эти слова И понесло их во все бесконечности времен и пространств Возвещая о начале противостояния «Пусть же начнется...» битва